и зашарил по карманам. Матильда усмехнулась. Да, курить в таком состоянии, разумеется, очень полезно. Майор достал пачку сигарет, зажигалку, затянулся и опять стал кашлять, на надрывая глотку. «Вот смотрю на тебя и просто завидую», — сказала Матильда, усмехнулась и тоже потянулась к пачке. «Ладно, давай я здоровье поправлю». Они усердно куривали лес, успокаивались.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 «Я понимаю, тебе трудно осознать это, но уж постарайся. Сойди с накатанной дорожки. Признай, что мир сложнее, чем ты думал. Он не всегда укладывается в традиционной рамке. Если ты своя, то почему мы говорим по-немецки?» «Да, ты прав. Привычка свыше нам дана. Я уже отвыкл от русской речи. Иногда она кажется мне даже диковатой. Вот так ты лучше».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 Он изъездил половину Европы и Азии, участвуя в экспедициях. Впрочем, кому я об этом говорю? Тебе не вдомек, что враг может быть умен, эрудирован, являться интересным собеседником. Ладно, возможно, я не права, и ты не такой. Злая я сегодня. Ты устроил невиданный тарарам. У тебя отменные способности все ломать. Гибель русского, с которым ты прибыл, уже была подозрительна. Потом эта свистопляска вечером. Ты вроде ушел...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 не в восторге от нацистов, но предпочитающих поддерживать, чтобы самому не пострадать. Я прикрывалась им, и он никогда меня не подозревал. Сегодня ночью даже из комнаты не вышел. Забаррикадировался, тряся от ужаса, видимо, решил, что Красная Армия пришла. Я вылезла из окна, пристроилась за людьми, которые пустили за тобой в погоню. Это был странный, непродуманный и абсолютно непрофессиональный поступок,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 Была еще одна история. Двенадцать лет назад на всемирной выставке в Чикаго демонстрировали чашу, откопанную в Антиохии. Реликвия очень красивая, с ажурными узорами, ее называли чашей «Тайной вечери». «Как-то сомневаюсь, что нищие апостолы на своих собраниях ели и пили из роскошной посуды», — пробормотал Олег. «Да, это неправдоподобно», — согласилась Катя.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 Один из этих офицеров погиб в 38-м в Польше, другой — Гюнтер Роде, дожил до 44-го, когда по пьяной лавочке в частной беседе приоткрыл какие-то тайны о тогдашней поездке фон Гертенберга. Он вскоре скоропостижно скончался, довольно странная смерть, но информация о том пьяном трёпе ушла куда надо. Стали вскрываться интересные подробности о странном поведении барона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 Их окружали плотные леса, набирающие зелень. За горкой острозубых вершин проглядывал башня замка Левенштайн. Она почти сливалась со скалами, хотя имела другую форму. Погоня выдохлась и отстала. Майор облегченно вздохнул, опустился на колени, собрался прилечь. В этот момент все и началось. Сначала это был глухой, прерывистый звук,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 Росла в размерах, уже проходила мимо них, слегка севернее. Отчетливо выделялась кабина пилотов, ряд иллюминаторов вдоль фюзеляжа. Самолет шел вроде ровно. «Потанин, ты же сказал, что сломал его!» В отчаянии взвизнала Катя. «Почему он летит?» «Наврал!» «Сволочь ты редкая!» «Ну да, сломал!» Растерянно пробормотал Олег. Но вряд ли за громом с небес Катя его слышала.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 Терли глаза, всматривались вдаль, потом изумленно уставились друг на друга. Что же повалило этот проклятый самолет? Неужели некая сверхъестественная сила? — Это что? — сглотнув слюну, сдавленно спросила Катя. — Это тетушка навернулась, — пробормотал Олег. — Голос с небес, так сказать. Я же говорил тебе, что сделал это. — Какая тетушка? — Неважно, не обращай внимания.